Первое марта. Прощенное воскресенье. Иван. В больничной церкви вечерняя служба. Отец Глеб кадит в алтаре и самвона Прихожан человек десять, в основном женщины с заплаканными глазами, мамы больных детей. Самих детей нет. Если их приводят в храм, то лишь на причастие. Мужчин сегодня двое. Один всю службу стоит на коленях, не плачет, не крестится. только сгибается все ниже в бесконечном медленном поклоне. Другого я знаю, это доктор Зорин, старший анестезиолог. Раза два я видел его в коридоре хосписа, осажденным родителями. Видел, как одна женщина вцепилась в лацканый его халата а Зорин отворачивался, будто от нее скверно пахло, и монотонно твердил, «Нельзя, нельзя больше дозу. Наверное, из врачей ему здесь тяжелее всех. Другие врачи зовут его боль Женщин в черных платках сегодня в церкви нет. Значит, молимся о живых. Я остался на вечерню и чин прощения по просьбе отца Глеба. Он страшно увлечен Кирионом и его рукописями. Сказал, что продолжим разговор после службы. Да и я был рад отсрочить обратный путь по коридорам хосписа. Внутреннее пространство маленькой больничной церкви Выглядит странно. Храм несоразмерно высок похож на уходящий вверх тоннель. Три яруса колонн напоминают натянутые жилы. Будто какая-то сила тащит церковь вверх, хочет вырвать из земли. А каменная плоть противится. Эту церковь делает похожей на православный храм лишь невысокий иконостас, отгораживающий алтарь. Все остальное здесь чужое, готическое. Узкие окна на уровне третьего яруса освещают верхний свод. Пустой, без росписи. До нижней части храма дневной свет доходит лишь по прихоти погоды. Если на улице солнце, сюда может пробиться случайный луч. А в пасмурный день свет едва сочится. Сейчас он пульсирует под сводом нервными сполохами. Должно быть, снаружи продолжается солнечно-метельная круговерть. В меняющемся освещении кажется, что огоньки свечей то бледнеют и чахнут, то вновь разгораются ярче. Ни в одной церкви я не видел такой службы, как здесь. Отец Глеб служит один, без диакона, без алтарника, без хора. По этому поводу он как-то сказал с печальной улыбкой. «Сам читаю, сам пою, сам кадила подаю. Зато уверен, что никто не собьется». Только на литургии в храм приходит пожилая медсестра, чтобы пропеть херувимскую. Во время службы отец Глеб уходит в себя, говорит и поет, закрыв глаза и глядя вверх, но ну, каждое слово доносит ясно, звучно, словно перебирает голосом звонкие и четкие. В его одиноком и как будто отрешенном служении по-особому видна красота церковнославянского языка. Я благодарен ему за то, что он никогда не путается в словах, не ошибается с ударениями и падежами, не глотает странные для современного уха окончания слов. А вот его проповеди кажутся мне суховатыми, даже формальными, немногословные и безупречно благочестивые комментарии к евангельским текстам. При этом я заметил, что в проповедях он старательно избегает любых наставлений. Зато во время исповеди и бесед отец Глеб преображается. Несколько раз я ждал его, сидя на лавке у стены или стоя в притворе. Я не мог расслышать слов, но тихий гул его голоса, его взгляд, его руки, которыми он не стеснялся обнимать собеседников, останавливали рыдания, оживляли окаменевшие лица. А сегодня я впервые вижу его другим. Он волнуется, запинается. На середине короткой молитвы перед чином прощения с минуту стоит молча, растерянно смотрит на прихожан, будто ждет подсказки, потом встает на колени, склоняется в земном поклоне и, поднявшись, тихо медленно говорит. «Простите меня, я так мало могу сделать для вас. Мое сочувствие, даже самое искреннее, так мало дает». Как смею утверждать, что я, бездетный монах, понимаю и разделяю вашу боль? Никакого сострадания не хватит, чтобы судить о ней со стороны. Дорогие мои, сегодня мы должны простить обидевших нас, простить причинивших нам зло. Нелегко бывает справиться с обидой на ближнего. Но во сто труднее унять обиду на Бога. Почему Он не может защитить ваших детей? Почему заставляет вас выносить невыносимое? Я не знаю. И в этом незнании моя вина. Ведь чтобы простить, нужно понять. А как понять Бога, попускающего такие страдания? У меня нет ответа. Простите. Я только одно могу сделать. Поделиться с вами своей верой в то, что боль ваших детей и ваша боль не бессмысленны, не напрасны. это вера, Самое большое, самое главное, что у меня есть. Я знаю, у вас бывают минуты, когда кажется, что Господь оставил вас. Но это не так. Я чувствую всем сердцем. Господь рядом с каждым из вас, рядом с каждым из ваших детей. В этом горе и страдании Он ближе к вам, чем к другим здоровым и счастливым. Каждый день я молю Его, чтобы дал вам сил, чтобы помог ощутить Его близость. его сострадание и даже его мольбу на прощение. Я ждал, что после службы родители, как всегда, выстроятся в очередь на беседу к отцу Глебу. Но сегодня все тихо, молча расходятся. Остается только доктор Зорин, кажется, просит об исповеди. Я ухожу в притвор, чтобы никого не смущать, пристраиваюсь в узкой нише, где можно сидеть. Я чувствую себя усталым, тяжелым, сонным. Но для меня это хорошее состояние. Оно притупляет мою вечную тревогу, перемешивает мысли, превращает их в серый бессмысленный хаос. Если повезет, то из этого хаоса не будут выскакивать острые болезненные вопросы, заставляющие вздрагивать и просыпаться. Что дальше? Кто ты в свои 37? Кому ты нужен? Хаос — прекрасное протосостояние мира. В нем не было ни форм, ни вещей, ни имен, ни личности, ни долга, ни тревоги, ни боли, ни зла. Радости и добра тоже не было. Ну и что? Зачем они, если за них всегда приходится жестоко расплачиваться? Все хотят обратно в теплую, темную утробу хаоса. Все помнят о ней на самом глубоком, неистребимом, нестираемом уровне генетической памяти и до сих пор переживают родовую травму человечества, до сих пор ужасаются и негодуют. Зачем нас исторгали из этой утробы? Зачем ослепили светом, пронзили мучительно громкими звуками, искололи тревожными мыслями, бросили голыми и беззащитными перед всесильным злом? Зачем сделали заложниками страха перед неизвестным, непредсказуемым будущим? Зачем терзают вечной необходимостью делать выбор и принимать решения, а потом давят виной за все, что мы сделали не так? Верните нас обратно, в блаженное, бессмыслие и бессилие. Верните в безмятежность и безгрешность. Там, в предвечном хаосе, мы были растворены вместе с Богом. И значит, были едины с ним, и зачем только нас разлучили. Я устраиваюсь удобнее, сую руки в рукава пальто, как в муфту, и, не стесняясь, засыпаю в полутемном притворе в укромной нише Странно, каменная кладка здесь кажется теплой, будто где-то рядом за стеной топится печь. По притвору пролетает сквозняк. Открыв глаза, успеваю заметить быструю тень, скользнувшую в церковные двери, миновавшую притвор и вбежавшую в храм. В неровном свете, льющемся из верхних окон, тень становится щуплой женской фигуркой в сером свитере и джинсах. На секунду женщина замирает, осматриваясь, потом стремительно идет туда, где склонились друг к другу отец Глеб и доктор Зорин. Выбравшись из своей ниши, я заглядываю в храм. Вижу, как Зорин оборачивается и в ту же секунду получает звонкую пощечину. Женщина снова размахивается и бьет. Зорин пытается закрыться рукой, отшатывается, валит аналой с крестом и Евангелием. И пока отец Глеб в растерянности подбирает их, женщина успевает ударить Зорина ногой. Наконец отец Глеб встает между Зориным и женщиной, сгребает ее в охапку, тащит из храма. И тут женщина начинает кричать. «Тварь!» — орет она Зорину через плечо отца Глеба. «Скот! Подонок!» Прежде чем отец Глеб вытаскивает ее вон, она успевает выкрикнуть еще несколько оскорблений, обычных и матерных. Пожалуй, мата в церкви я раньше не слышал. Отец Глеб затворяет дверь, с лязгом опускает железную щеколду. Взглянув на меня, он изумленно пожимает плечами. показывая, что ошарашен не меньше моего. Потом возвращается в храм, где на ступеньке с аллеи сидит Зорин и трет ушибленное колено. Кажется, удар оказался болезненным. А я, сам не знаю почему, открываю дверь в коридор и смотрю вслед удаляющейся женщине. Она идет прочь, сутулившись, подняв острые плечи и обхватив себя руками в каком-то болезненном оцепенении. Услышав скрип дверных петель, она оборачивается и видит меня. Я не сразу могу понять выражение ее лица. На нем еще осталась гримаса гнева, но уже проступает и другое. Сожаление, стыд и еще такая печаль, такое отчаяние, какие редко увидишь даже здесь, в этих коридорах. Женщина сокрушенно качает головой, будто хочет что-то сказать, объяснить. но молча отворачивается и уходит. Хвостик светлых волос торчит над ее сгорбленной спиной. Смотрю, как она исчезает за углом, и думаю, что, наверное, это одна из тех несчастных матерей, которые требуют от Зорина невозможного. Но когда возвращаемся в Ризницу, отец Глеб говорит, что она здешняя медсестра по имени Вероника. Причину ее гнева отец Глеб не знает, а вот Зорин, похоже, в курсе, за что ему надавали тумаков. Из церкви он ушел подавленный, не проронив ни слова. Об этой Веронике в хосписе говорят разное. Главным образом про ее скверный характер и высокомерие. Но отец Глеб не раз слышал, что она умеет по-особому ладить с детьми, может успокоить и ободрить, как никто другой, что она придумала какую-то игру, отвлекающую детей от страха перед болью. и даже от самой боли. В ризнице отец Глеб вешает облачение на место, пристраивает на полке клобук и опять, как утром, садится напротив меня. Какое-то время сидим молча. В узком окне ризницы оранжевые отцветы заката. К вечеру небо очистилось, и стало понятно, что день заметно прибавился. Значит, я пережил еще одну зиму. Помогла работа и, наверное, встречи с отцом Глебом — Даже такие, отравленные моим страхом. Отец Глеб тоже смотрит в окно, думает о чем-то. Я жду, что мы вернемся к рукописи Кириона, но отец Глеб начинает говорить о другом. Иван Николаевич, наверное, он первый в моей жизни, кто зовет меня по имени-отчеству. Я хочу и у вас просить прощения. Я вижу, как тяжело вам дается каждый приход сюда. Наверное, я кажусь вам жестоким, раз оставляю вас Переживать это раз за разом. Но вот в чем дело. Если бы мы встречались где-то в другом месте, то наше общение свелось бы только к древним текстам. Конечно, это важно и интересно, и я, поверьте, ценю ваш талант переводчика. Но я бы хотел, чтобы вы стали ближе к жизни этого хосписа. Зачем? Потому что вы можете помочь. Несколько секунд отец Глеб пристально смотрит на меня. — Помочь? — Да какой от меня прок? Я и с собой-то едва справляюсь. Отец Глеб видит мое смятение и мягко, доверительно говорит. — Давайте я вам все расскажу, а вы уж сами решите. Наверное, вы следите за новостями и знаете, что СГД наконец признали пандемией. Реальные цифры заболевших скрывают, но в любом случае речь идет о миллионах страдающих, умирающих, безнадежных детей. Хосписы и больницы переполнены. Бюджеты, выделенные на это, должны быть в десятки раз больше. А тут еще нарастает всемирная истерия. Ходят слухи про убийц-генетиков, выпустивших из пробирки какой-то мифический триггер СГД. Повсюду угроза бунтов и войн, паника на биржах. И вот на фоне всего этого у наших властей зреет решение закрыть хосписы, вернуть умирающих детей в семьи. В ближайшее время будет принят закон об СГД, суть которого — помощь страждущим — дело самих страждущих. Откуда мне это известно, люди из правительства всегда ставят патриархию в известность о важных решениях. Хотят, чтобы церковь поддакивала или хотя бы молчала. даже если эти решения бесчеловечны. Думаю, молчание будет обеспечено и на этот раз. Поверьте, у нас в духовенство повиновение строже, чем в любой организации. Оно, можно сказать, в крови. Отец Глеб замолкает, прижимает губам сжатый кулак, будто хочет остановить готовые вырваться резкие слова. «Ну, может быть, в своих семьях, в своих домах детям будет лучше?» осторожно говорю я. Он качает головой. Вы понимаете, обезболивание при СГД – невероятно сложное дело. Здесь идет борьба не с болезнью, а с самой болью. Обычные лекарства не могут облегчить ее. Препараты на основе морфина хоть как-то помогают, но это наркотики. Если обеспечить ими всех детей, больных СГД, наркотики окажутся в свободном доступе. Да и не смогут родители сами применять такие мощные средства без риска смертельной передозировки. И что будет в реальности? Родителям предложат облегчать боль детей анальгином. Отец Глеб сцепляет пальцы и сжимает так, что белеют костяшки. Политика, экономика, бюджеты. Кому-то это кажется важным. По инерции. Но сейчас это должно отойти на десятый план. Что политика, что бюджеты. Никогда еще человечество не стояло перед моральным выбором такой остроты. Забыть алчность, вражду, амбиции, и бросить все силы на облегчение страданий детей или махнуть рукой на это бессмысленное дело. Все равно ведь умрут они. Возможно, когда-нибудь люди найдут лекарство от СГД, но мир, предавший своих детей, будет отравлен собственной низостью, станет непригодным для жизни, как после атомной войны. Представляете, сколько в нем будет озлобленных, выжженных горем людей, родителей которых мы предали и бросили в такой беде. «Предали!» — с горечью повторяет отец Глеб. Говорят, Господь посылает человеку лишь те испытания, которые ему по силам. Но сейчас он как будто решил, что мир населяют великие праведники, титаны духа. А это обычные люди. В большинстве даже неверующие, невоцерковленные. Мы не успели, не сумели насытить их верой такой утешительной силы, которая помогает все принимать, пусть не с благодарностью, но хотя бы с осперением. И выходит, предали их, оставили беззащитными. Кто может заглянуть в душу человека, когда страдает его ребенок? День за днем, ночь за ночью, все страшнее, все безысходнее. И вот человек поднимает глаза от постели, где лежит этот уже не его ребенок, а полуживой сгусток боли. Поднимает глаза и говорит, может быть, впервые обращаясь к Богу, Господи, зачем ты его мучаешь, за что, какой в этом смысл? И не слышит ответа. Но когда людям посылается такая боль, разве это не дает им право задавать самые больные вопросы, кричать их туда, вверх? Пусть мы не слышим или не понимаем ответов, пусть по нашему скудаумию нам не дано постичь высший замысел, но если и вопросы нельзя задавать, если остается только молчать и терпеть, тут уж какая-то степень жестокости несовместимая. Отец Глеб снова замолкает, словно не решается продолжать. «Несовместимая с верой?» Я невольно перехожу на шепот, будто кто-то может нас подслушать. — Не просто с верой, — говорит отец Глеб. — С жизнью это несовместимо, с желанием жить. — Но сколько можно продержаться вот так, без ответов? — говорю я. — И как вы сам держитесь? — Сегодня вы говорили о вере и о Христе, который страдает рядом с каждым. Неужели вы просто... «Как положено священнику, просто сказали то, что должны были сказать?» «Нет», — резко отвечает отец Глеб, — «нет, как вы могли подумать. Уж на этом, как положено, точно не продержишься». Меня охватывает горячей волной стыда, что я ляпнул дурак. Он мне открылся, а я обвиняю его в лукавстве. Не мог он лукавить, не мог притворяться перед этими людьми. а «Простите, — бормочу я». «Теперь вы меня простите. Все это так страшно. Что же будет? Что теперь будет со всеми?» Отец Глеб долго молчит. В резнице уже почти темно, только лампада мерцает перед отроком Иисусом. «Не знаю», — наконец говорит отец Глеб. «Сомнение в милосердии Господа разрушительно. А сейчас этим сомнением охвачен весь мир». Знаете, временами кажется, что мир стоит на грани всеобщего отречения, вселенского крушения веры. Мир разъедаем страшным соблазном, видеть в Боге кровожадное чудовище, смешать Бога с дьяволом, креста с антихристом. Это и есть самое разрушительное оружие темных сил. Именно поэтому меня так ужаснуло сегодня это место из рукописи Кириона о Боге, питающемся нашими страданиями. это как будто как будто древний сосуд со страшным ядом извлеченный на свет как раз тогда когда у человечества почти не осталось иммунитета против лживой языческой идеи о бога дьяволе почти не осталось веры в то что бог есть любовь кажется еще немного и шанса возродить эту веру уже не будет отец глеб встает щелкает выключателем Я зажмуриваюсь, заслоняюсь рукой от лампы под потолком. Когда глаза привыкают к свету, я вижу перед собой прежнего отца Греба, спокойного и собранного. Иван Николаевич, все, о чем мы говорили шепотом и в темноте, нужно сказать во весь голос. Я хочу попросить вас составить обращение. С такими, знаете, словами, чтобы без пафоса, без моралистики, но ну, чтобы стало горько и страшно, и чтобы было понятно. Если сейчас не будем бороться всем миром, пусть бессмысленно, пусть безнадежно, но потеряем право называться людьми, повесим на себя такой грех, который вовек не искупить. Я не умею писать, как вы. Могу сказать, более-менее складно, но вот это самое «как положено» уелось еще в семинарии, не дает добиться нужной простоты, сковывает каким-то, не знаю, клерикальным стилем, что ли. А тут надо обратиться ко всем, не только к православным, не только к верующим. Через минуту я понимаю, что молчу слишком долго. Но, взглянув на отца Глеба, вижу, что он готов ждать еще. Не знаю, можно попробовать. А куда пойдет это обращение? Отец Глеб отвечает не сразу, выпрямившись на стуле, поправляет пояс на подряснике, уклончиво говорит. Я найду возможность опубликовать его. Впрочем, он на секунду останавливается. Впрочем, вы должны знать, ведь я прошу вас о помощи. В общем, так, у меня есть редакторский доступ к сайту Патриархии. Долго там это обращение не продержится, но разлететься по интернету успеет. И тогда наши иерархи уже не смогут отмолчаться. Кроме того, я знаю неравнодушных людей в зарубежных епархиях. У них тоже есть сайты. и там не все скованы покорностью. Теперь уже я выпрямляюсь на стуле, изумленно смотрю на отца Глеба. — Но это же... Вы понимаете? — Да уж, как не понять, — вздыхает отец Глеб. — Это бунт, а бунтовщиков и еретиков принято сжигать на площадях. — Но вы не думайте, — вдруг спохватился он. — Ваше участие никак не... — Зачем вы так? Вырывается у меня почти грубо. — Не в этом же дело. В конце концов, мне-то чего бояться? По сравнению с тем, чем рискуете вы. — Ну, хорошо, хорошо. Мягко говорит он. — Простите, не хотел вас задеть. Если вы согласны, может быть, начнете прямо сейчас? Большой текст ни к чему. Нужно всего три-четыре абзаца. — Но таких? — Таких, чтобы на них все обернулись, как на крик. — На крик боли. «Да, — Да-да, именно, — энергично кивает отец Глеб. — Вот вы уже и нашли ключевое слово. Сейчас я включу ноутбук. — Не надо, — говорю я. — Лучше дайте бумагу и ручку. Мне удобнее от руки. Отец Глеб достает с полки большой блокнот. — Извините, Иван Николаевич, стола у меня нет. — Ничего, нормально. Я беру блокнот из его руки. Я и дома часто работаю на коленке. В это время я обычно делаю обход по хоспису. — говорит отец Глеб. — Навещаю детей и родителей. А то скоро закончатся часы посещений родители начнут выгонять. Отец Глеб надевает поверх подрясника черную шерстяную безрукавку и идет к двери. — Так что оставляю вас на час-полтора. Дождетесь меня? — а Что? — Я уже раскрыл блокнот и думаю над первой фразой. — А, да-да, конечно. Через полчаса, когда текст почти готов, Понимаю, что уже сварился в своем пальто и, наконец, догадываюсь его снять. Нахожу на стене гвоздь и водружаю пальто на него. Вдруг слышу, за дверью кто-то плачет или вроде как скулит. Только сейчас понимаю, что эти звуки просачиваются в резницу давно, но я не замечал их, уйдя в работу. Во мне снова шевелится страх. А если там кто-то из детей, и ему плохо? С минуту сижу, не шевелясь. плач то затихает, то слышится опять. Да и плачь ли? Как будто не похоже на человеческий голос. Решаюсь все-таки выглянуть из резницы. В притворе темно, и в первый момент я никого не замечаю. Открываю дверь шире, и в полосе света вижу скрюченную фигурку в голубой медицинской робе. Какая-то женщина сидит у стены, подтянув ноги к груди. Ее лоб прижат коленем, так что лица не вижу. Осторожно подхожу, касаюсь ее плеча. — Что с вами? Она не реагирует, только покачивается, ударяясь спиной о стену и стонет. — И зачем я вышел? Что мне задело до этой женщины? Может, что-то личное у нее? Поплачет и уйдет. Или отец Глеб вернется и поговорит с ней. В этот момент она поднимает голову, и я невольно отшатываюсь. Ее лицо перекошено, глаза смотрят с дна двух черных ям, зубы вцепились в воротник. И тут я понимаю, что это та самая женщина, которая напала сегодня на доктора Зорина. Вспоминаю ее имя и говорю. «Вероника, что с вами? Вам плохо? Я позову кого-нибудь?» Она разжимает зубы. Воротник Робы вываливается изо рта, за ним тянется нитка слюны. «Нет». — говорит она сдавленно. — Не надо. Пройдет. И тут же стонет громче, почти кричит, хватается за живот, валится на пол и остается лежать, скорчившись. Сижу рядом на корточках, пытаюсь сообразить, как быть, кого звать на помощь, отца Глеба, значит, идти и искать его по палатам. Нет, невозможно. Просто выйти в коридор и закричать, эй, кто-нибудь, помогите, человеку плохо. Встаю, делаю шаг к выходу, но Вероника обеими руками хватает меня за ноги, да так цепко, что не могу сдвинуться с места. — Больная? Припадочная? — Нет. Стой! — мычит она. — Никого не нужно. Сейчас пройдет. Мне ужасно неловко. Она обнимает мои ноги, тычется лицом в ботинки. Сажусь на пол рядом с ней. Касаюсь ее, хочу уж как-то успокоить. Короткий рукав роба и задрался. У меня под ладонью ее плечо, холодное, покрытое острыми бугорками гусиной кожи. — Не уходите. Сейчас. Просто никак, никак не могу отключиться. — Бредит. Вдруг она разом обмикает, вытягивается на полу ничком, уткнув лицо в ладони. И так лежит минуту-другую. Потом встает на колени, но руки от лица не отнимает. — Все. Глухо говорит она из-под ладоней. «Все. Умер». «Кто умер?» «О чем вы?» Она опускает руки, смотрит на меня. «Странно получилось», — медленно говорит она. «Устроила тут представление. Даже два. И сейчас, и тогда, с Зориным. Ведь это ты был здесь и все видел? Наверное, думаешь, я ненормальная — Нет, просто у меня сегодня все плохо. — А сейчас я боялась, что ты побежишь кого-нибудь звать. — но У вас был какой-то приступ, вам нужна помощь. Вероника долго внимательно смотрит на меня. Лицо у нее уже спокойное, но очень усталое, худое, с острым подбородком. Верхняя губа по-детски вздернутая, капризная, будто не ее. — Ничего страшного, — говорит она. У меня бывает. Просто сегодня сильнее, чем обычно. Но все уже прошло. Она поднимает руки, будто хочет поправить растрепавшиеся волосы. Пальцы у нее тонкие, бледные руки дрожат. Так и не притронувшись к волосам, она опускает руки. Совсем не помню, как бежала сюда, — говорит она. И почему опять в церковь? Должно быть, думала, что тут никого нет. А ты что, ходишь сюда, к священнику? Служишь с ним в церкви? Да нет, я переводчик. Он дает мне старинные рукописи, я перевожу. А, рассеянно говорит Вероника. Ясно. Долго сидим молча. Потом Вероника лезет в карман и достает три кусочка сахара. Два кладет в рот, а над третьим задумывается. — Хочешь? — спрашивает она. Сахар лежит у нее на ладони. — Возьми, глюкоза. Я механически беру сахар и отправляю в рот. Приторный кубик сразу размокает, рассыпается. Вообще-то не люблю сладкое, даже кофе пью без сахара. — Ладно, — говорит Вероника со слабой улыбкой, — хорошего понемножку, надо идти. Она хочет встать, но, чуть приподнявшись, садится на пол. — Ноги еще не очень. Поможешь? Я вскакиваю, топчусь перед ней, хочу схватить за плечи. — Ох, да не так, — с досадой говорит она. — Обними и поставь, как куклу. Я, обнимаю ее подмышками, обхватываю худую спину. Она держит меня за шею, и мы встаем. Я совсем не силач, но Вероника удивительно легкая. — Вот так, — говорит она. — Теперь правильно. Надо бы тебе на курсы санитаров. Еще несколько секунд мы стоим приобнявшись, как танцевальная пара в ожидании музыки. Потом Вероника отпускает мою шею, поворачивается и идет к выходу, осторожно ступая и держась за стену. Уже подойдя к дверям, она оглядывается. «Ну, до новых встреч, что ли?» Отец Глеб читает мой текст, бросает на меня короткие взгляды. Не могу понять, нравится ему или нет. «Да», — говорит он, наконец, «по-моему, замечательно». Я сейчас даже не вижу, что здесь можно улучшить. Ваше умение ухватить самую суть — редкий дар. Еще я изумлен вашим почерком. В те времена, когда книги переписывали от руки, вы бы процветали. Я знаю свою способность быстро краснеть и стесняюсь ее. Вот и сейчас чувствую, как лицо заливает горячей краской. Снимаю очки, начинаю протирать их фланелькой, извлеченной из кармана. Ну что же, рад, что мне удалось, а почерк, он у меня с детства аккуратный. Я научился писать года в четыре и был совершенно заворожен этим волшебством, что из каких-то закорючек вдруг получается слово и обретает смысл. А стоит чуть-чуть закорючки переставить, и уже совсем другое, и даже противоположное. Вот, допустим, любить. Раз-раз и уже убить. Знаете, у меня никогда не было ни конструкторов, ни пазлов, Я не собирал ни марки, ни монеты. Мне было достаточно 33 кружков, палочек и закорючек, из которых можно создать целый мир и даже много миров. Потом я узнал, что букв в нашем языке когда-то было больше — 33. И падежей больше — шести и слова были другие. Я с головой ушел в старославянский, мне казалось, что через утраченные слова, через забытую музыку этого языка я слышу и вижу прошлое. Не такой как в учебниках истории, а настоящее, живое, каким его видели и чувствовали реальные люди. Три, пять, десять веков назад. Простите, отец Глеб, кажется, я увлекся, отнимаю ваше время. Нет-нет, Иван Николаевич, горячо возражает отец Глеб, эта тема мне страшно близка. Ах, если бы вы знали, как остро я чувствую недостаток нужных слов в современном языке. чтобы сказать об утешении и спасении, которыми жило раннее христианство, как хочу вернуться к этим чистым истокам. Ведь что происходило с христианством двадцать веков? Каждая эпоха втискивала нашу веру, втискивала самого Христа в прокрутство ложе своих потребностей, властных, политических, военных, меркантильных, и все это отражалось в языках. которыми говорила церковь, точнее, многие церкви, дробящиеся, разобщающиеся, делящие Христа, как палачи делили его одежду. И даже сами слова молитв становились предметами раздора. По ним опознавали духовных врагов. За них преследовали, казнили, уничтожали. Да не отдельных нечестивцев, а целые народы. Поверьте, Иван Николаевич, я искренне убежден, что православие ближе всего первозданному христианству и, может быть, менее искажено человеческой греховностью. Но и в нашей церкви я вижу следы губительной прокрустовой работы. Вы ведь знаете, первое имя нашего Господа — логос, то есть слово. А главное его дело — проповедь, убеждение, разумление, а если требуется и обличение, и все это заповедано нам на все времена, пока не исправится мир. Но как же случилось, что слово заменили для православных молчанием, возведя покорное безмолвие в ранг добродетели?» Отец Глеб поднимает руку с листками моего текста. «Вот, если это не прозвучит на всю страну, то как я смогу убеждать этих несчастных родителей, что Господь не оставляет их? Как свяжется моя проповедь с тем, что сам я стою в стороне и отмалчиваюсь?» Знаете, сегодня вечером у меня был очень трудный разговор. Здесь есть один особенный мальчик. Он как росток, который из последних сил тянется к свету. Удивительный ребенок. Каждую ночь он видит во сне ангела. Говорит с ним и верит, что ангел помогает ему справиться с болью. Он так ясно его представляет, что изрисовал целый блокнот его портретами. И вот сегодня этот мальчик, Алеша, рассказывал мне о своей недавней встрече с ангелом. и при этом плакал так горько, что я не мог его утешить. Оказывается, ангел прошлой ночью открыл ему чудесное слово, избавляющее от боли. Странное, ни на что не похожее слово на неизвестном языке. Алеша считает, что это слово из ангельского языка. И вот он все время помнил его, пока спал, и повторял во сне, но когда проснулся, забыл. Знаете, о чем он сокрушался, этот удивительный мальчик? о том, что мог бы научить этому слову всех в нашем хосписе, всех больных детей, всех людей на свете, и люди победили бы боль раз и навсегда. И вот ангел доверил ему такую великую ценность, а он не удержал ее, не донес, потерял. И я подумал, вот как надо относиться к ценности слова. Пока мы обсуждали нашу работу, я совсем позабыл, где я. но стоило отцу Глебу заговорить про этого мальчика, меня сразу бросило в дрожь. Я все вспомнил. Сижу в утлом челноке посреди моря страданий, и мне еще надо будет переплыть это море, пройти мимо дюжины страшных дверей, за каждой из которых невыносимое Уже стою у выхода из церкви, собираюсь с духом. Отец Глеб проводил меня в притвор. Чувствую, что он хочет сказать что-то еще. — Давно собираюсь вас спросить. Вы в храме какой-то непрекаянный, потерянный. Как же так, Иван Николаевич? Вы ведь говорили, ваш отец священник? — Ох, вот этого мне совсем не хочется касаться. Отвечаю уклончиво. — Да, верно. Он был священником, но отрекся от сана. — Почему? — Из-за пьянства. стал алкоголиком и не мог больше служить. «Я вам не все», — сказал при первой встрече. Отец Глеб смотрит сочувственно, но, к счастью, не продолжает эту тему. На прощании он ободряюще улыбается мне и кивает. В едва заметном движении его руки угадываю намерение перекрестить меня. Но он этого не делает. И хорошо, что не делает. Мне и так не по себе. Крадусь по коридору перебежками, минуя одну дверь за другой. К моему ужасу все они открыты. Наверное, для проветривания, или, может быть, для того, чтобы дежурная сестра, сидящая в другом конце коридора, услышала стоны из палат. «Эй, пошел, ямщик! Нет мочи! Конем барин тяжело!» палаты внутри освещены синими ночными лампами и кто только придумал в больницах этот потусторонний зловещий свет вот и узкая дверца в уборщицкую коморку где я спасался днем может быть и сейчас заскочить туда отдышаться собраться силами нет я там застряну и вообще не решусь идти дальше если бы я знал что все двери будут открыты вот кто то кряхтит Вот, кажется, стонет. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Ноги слабеют, не идут, как во сне, когда хочешь бежать и не можешь. Вот та дверь, за которой сегодня кричал ребенок, но она почему-то закрыта. Боже, дай сил отвернуться от этих проклятых дверей, смотреть вперед, как лошадь в шорох, смотреть на спасительный выход. Последние шаги к двери приемного покоя. Лихорадочно ищу в кармане магнитный пропуск, прикладываю к желтому огоньку замка. Сейчас пропищит. И... и что, почему не открывается? Так, еще раз. Нет, не работает. Сломался замок? Сломался мой пропуск? В отчаянии оглядываюсь на бесконечную серую кишку коридора. Вернуться в храм? Господи, что делать? Скрипит, открываясь, та самая дверь. Зажмуриваюсь, но и зажмурившись, еще яснее вижу, как оттуда выползает в коридор то самое бесполое существо в длинной рубахе. Выползает без крика, без звука, но так еще страшнее. Стою, прижавшись спиной к двери, не выпускающей меня, и слышу, как приближаются шаги. Так-так, не зря я говорила «до новых встреч». Ну, чего ты тут целый день ошиваешься? Открываю глаза. Передо мной Вероника. Но уже не в больничной робе, а в сером свитере и джинсах. Смотрит удивленно. «Эй, чего такой бледный? Плохо, что ли?» «Дверь», — бормочу я. «Дверь не открывается». «И не откроется. В 23.00 эта дверь блокируется. Ты что, не знал?» «Нет. Я никогда не уходил так поздно». «Ну и какие проблемы?» — Иди через главный вход. Охрана выпустит. — Нет! — вырывается у меня. — Туда нельзя. Вероника смотрит удивленно, но больше ни о чем не спрашивает. Вдруг ее лицо оживляется. — Слушай, я знаю, как выйти через подвал. Могу проводить. — Это далеко? — с сомнением говорю я. — Да нет, рядом. Идем? Неподалеку от двери приемного покоя вбок отходит короткая галерейка. Видно, что через несколько метров она заканчивается тупиком, но Вероника направляется именно туда. Иду за ней в оцепенение. Там, в боковой стене, неприметная железная дверь, вся в разводах ржавчины. Похоже, ее не открывали лет сто. Вероника останавливается и, встав на цыпочки, шарит над притолокой, находит ключ. Замок открывается легко, с тихим щелчком. За дверью кованная лестница, спиралью уходит вниз в темноту. Вероника светит перед собой телефоном и начинает спускаться. Потом оборачивается и командует. «Дверь за собой закрой поплотнее». Я силой тяну дверь и покорно спускаюсь за Вероникой. Мне уже все равно, я слишком устал от этого бесконечного дня, и страх мой тоже устал, притупился. но я знаю его подлые повадки, его манеру выжидать и набрасываться. Сколько от него натерпелся, сколько раз он унижал меня, сколько важного я упустил из-за него. В бледном свечении сквозь решетчатые ступени я вижу внизу призрачную фигуру Вероники. И вдруг у меня внутри, на том месте, где только что дрожал и сжимался страх, робко шевелится другое, почти забытое чувство, любопытство. любопытства, не к истлевшим а к чьей-то живой жизни и живой тайне. В странном месте я спускаюсь в темноту за странной женщиной, открывшейся мне сегодня с каких-то странных сторон, показавшей странные кусочки своей жизни. А женщина для меня вообще самое загадочное что только есть на свете, что-то очень далекое, непостижимое». Последний раз я говорил с женщиной, наверное, года три назад. То есть я, конечно, разговариваю время от времени с кассиршами в магазинах, и с врачихами в поликлинике, и с квартирной хозяйкой, но по-настоящему говорил я с женщиной давным-давно. В тот раз, когда, уходя, услышал за спиной шепот «трус, патологический трус». Меня, помню, удивило, как она выговаривала это слово «патологический». по слогам, будто диктовала кому-то безграмотному. В растерянности я даже хотел оглянуться, но не оглянулся, конечно. С тех пор я все думал, хотела она, чтобы я расслышал ее шепот. Наверное, хотела. Значит, это был не приговор, а просто горькие слова. Но я-то и так знаю свой приговор. Лестница, казавшаяся бесконечной, упирается в каменный пол. Я жду, что здесь будет трудно дышать от подвальной сырости, но в подземелье чувствуется вольное движение воздуха, гуляет теплые сквозняки. Перед нами широкая галерея. Плетусь следом за Вероникой, за слабым светом ее телефона, спотыкаюсь о неровные плиты пола. Вероника останавливается, оглядывается и светит мне под ноги, будто хочет что-то показать. В замешательстве я вижу под ногами имена и даты. Пол выложен над гробиями. — В этом доме много странного, — говорит Вероника. — Но не думаю, что здесь настоящие могилы. Просто взяли плиты с какого-нибудь кладбища. — Все равно, — растерянно говорю я, — значит, где-то рядом было кладбище. — Боишься мертвецов? Пытаюсь уловить в ее голосе насмешку, но, кажется, она просто спрашивает. Серьезно и даже сочувственно. Я не знаю, что ответить, только слабо машу рукой. Дескать, ничего, нормально. ладно «Идем!» — голос Вероники звучит уверенно. «Таких плит здесь немного. Дальше обычный пол. Мы поворачиваем направо. Новая галерея еще шире. Потолок и стены теряются во мраке. Вероника идет вдоль правой стены. Свет выхватывает равномерно расположенные ниши, и в них двери, двери, двери. Это подземелье похоже на каземат. Вероника замедляет шаг и останавливается». Словно в нерешительности. Хвостик ее светлых волос замирает над воротником свитера. Она заблудилась. Не оборачиваясь, Вероника говорит будто кому-то другому, в темноту. — Хочешь выпить? — В каком смысле? — От неожиданности я замираю на полушаге. — Да нет, — резко оборачивается Вероника. — Не подумай, чего такого. Выпить — это просто выпить. Она машет рукой с телефоном в сторону ближайшей ниши. «Здесь мое укромное место. Есть немного Рома». «Слушай, я сейчас не могу, мне надо идти. Давай в другой раз, у меня срочная работа. Все это я хочу выпалить ей в лицо и поскорее выбраться отсюда. Ох, слишком много для одного дня». «Долго думаешь?» — говорит Вероника. «Ничего страшного я не предлагаю». Из меня вылезает дурацкий нервный смешок. «Это трудно», — говорю я. «Что трудно? Не поняла». — Трудно предложить мне что-то нестрашное. — Все равно не поняла. Это здесь. Вероника входит в нишу и кладет руку на черную, кованную дверь и начинает толкать. Ее рука кажется миниатюрной на фоне грубых железных заклепок. Дверь чуть приоткрывается, но больше не поддается. — Чего стоишь? Давай! — сдавленно говорит Вероника, продолжая бороться с дверью. Я, упираю ладонь рядом с ее рукой, Дверь с гулким скряжетом распахивается, и Вероника шагает в проем. Призрачный свет ее телефона уплывает во тьму, а потом и вовсе гаснет. «Что здесь?» — спрашиваю я, просто чтобы не молчать. «Похоже на лабиринт Минотавра». Я не жду, что Вероника как-то отреагирует на мою неуклюжую попытку умничать, но она хмыкает и говорит с иронией. — Ага. Вот ты и догадался, зачем я тебя сюда заманила. Скормить минотавру. В руке Вероники вспыхивает огонек зажигалки и перескакивает на две свечи, прилепленные на выступах каменной кладки. В их желтом мерцании я вижу у стены полосатый пружинный матрас. Рядом с ним пластмассовый ящик и холщовая сумка. На матрасе валяется книга, Но ни автора, ни названия не разглядеть. В комнате больше нет ничего, только голые стены, переходящие в сотчатый потолок. — Дом, — говорит Вероника, глядя вокруг. — В смысле, тебе негде жить? — Есть где, но дом здесь. — Ладно, это долгая история. — А электричество тут есть? — спрашиваю я. — Не знаю, я не нашла. Вероника берет холчевую сумку, достает из нее бутылку. Под свечами жидкость бутылки загорается янтарем. — Ну, выпьем, что ли, раз я обещала. Кажется, голос Вероники звучит виновато Она достает бумажный стаканчик и брезгливо осматривает его, держа двумя пальцами. — Тьфу ты, раскис. Придется так. С тихим скрипом Вероника вытаскивает пробку и протягивает бутылку мне. — Давай. — Я снова теряюсь. — Это сначала ты. Пираника отпивает из горлышка совсем немного, вытирает губы рукой. Я опять удивляюсь, глядя на ее пальцы, какие они тонкие и хрупкие. Бутылка оказывается у меня. Делаю медленный, осторожный глоток. Жидкость обдает гортань терпким дымным вкусом, щиплет язык и горло. — Это не ром, — говорю я. — Виски, и, кажется, хорошие. а все равно я не разбираюсь отвечает вероника главное что в кузне водки а вино я совсем не люблю вероника садится на матрас опирается на стену спиной и затылком прикрывает глаза извини я дико устала сегодня а пить в одиночку не хотелось теперь лучше а почему ты задержалась так поздно — Да нет, не поздно. В полночь сменилась, а потом зашла проведать одного мальчишку. — Поговорить с ним. Он сегодня проплакал весь день, бедняга. «Алеша — Алеша? — говорю я. — Ну да, Алеша. А ты откуда знаешь? — Отец Глеб рассказывал. Говорил, что это какой-то удивительный ребенок. — Да, — говорит Вероника, устало прикрыв глаза. — Удивительный. Все они удивительные. Часто смотришь и думаешь, что любой взрослый на их месте давно бы сдался. А они как-то оживают после каждого приступа и даже, кажется, забывают, что будет следующий. А потом еще и еще. Свечные огоньки трепещут, будто хотят взлететь. Потеки парафина под свечами оплели выступы кладки, как корни деревьев, примастившихся на скале. Скоро погаснут. Вероника открывает глаза и смотрит на свечи. От них почти ничего не осталось. Потоптавшись с бутылкой в руке, я сажусь на пластмассовый ящик напротив Вероники, отдаю виски ей. Мы делаем еще поглотку, и я ставлю бутылку между нами. — Сегодня у меня день рождения, — говорю я неожиданно для себя. — День рождения? — Вероника оживляется. — Что ж ты молчишь? Вот и повод. Еще поглоточку. Мы снова пьем. — И сколько тебе стукнуло? — Тридцать семь. — тянет Вероника. — Серьезная цифра. Мне до этой цифры еще ковылять и ковылять целых три года. Вспоминаю, что надо вежливо отреагировать, если женщина говорит о своем возрасте. — Надо же! А выглядишь... — Да ладно! — перебивает Вероника. — Без тебя знаю, что выгляжу, как малолетняя соплячка. С минуту молчим. Крепкий дух виски клубится в голове теплым шаром. «Как ты нашла этот подвал?» — спрашиваю я. «Нашла, вот. Ключ от подвальной двери стащил у охраны, сделала дубль. Это моя страсть — полазить по старым домам. Мне даже часто снится, что я брожу. Брожу по каким-то лестницам, залам, коридорам, и так мне там интересно. Вероника снимает резиновые сабо. в каких здесь ходят все врачи и сестры. Ставит ноги в белых носках на матрас и обнимает колени руками. Мы опять молчим и смотрим на догорающие свечи. Через минуту они гаснут почти одновременно, беспомощно пыхнув на прощание. Вероника не двигается. Я тоже сижу неподвижным молча. Тьма такая густая, что в ней чудится багровое свечение. «Включи телефон». Голос Вероники звучит тише, чем обычно. «Не надо», — торопливо говорю я. «Мне лучше, когда темно». «Лучше? Ну да, спокойнее». В подвале тепло. Не вставая с ящика, я снимаю пальто, сваливаю его на пол у себя за спиной. Сколько себя помню, не боялся темноты. В детстве все время прятался в темных комнатах, в шкафах, в подвалах. Из-за этого меня считали странным ребенком. Даже к врачу уводили. Я мог орать, если меня днем тащили на улицу. Уже взрослый я понял. Страх темноты, он, ну как бы это сказать, иррациональный, понимаешь меня? Можно говорить умные слова, я пойму. В голосе Вероники слышится обида. Прости. Давно ни с кем не разговаривал, кроме отца Глеба. А что, во мне так трудно разглядеть умного собеседника? Не унимается Вероника. Ну тебя сейчас вообще не разглядеть, Примеряюще говорю я. Ладно, проехали. Ну так что там про темноту? Ну да, иррациональный страх. Людям кажется, что через темноту в наш мир просачиваются призраки, чудовища всякие там, упыри. Но это сказки, фантазии. С самого детства я был уверен, что упырей и чудовищ люди сами выдумали, чтобы пугать друг друга зачем-то. И у меня не было этого иррационального страха. Я не чувствовал никаких других миров там, за темнотой. А вот про реальный мир я знал, что он страшен и опасен, и в нем хватает людей, которые хуже любых упырей. Значит, надо от них прятаться, и лучшего места, чем темнота, не найти. А свет — он предатель. при свете все видят все видят видят какой я слабый неловкий беззащитный ну и само собой каждый из злодей сразу хочет сделать мне что нибудь плохое Вида в том что все время в темноте не просидишь приходится выходить на свет я завидовал животным которые умеют прятаться сливаться с камнями и листьями я торопливо говорю а сам думаю что ты со мной — Случилось. Наверное, это из-за виски. Не пил ведь я тоже давным-давно. И сейчас я просто умру, если не расскажу о себе все ей, этой незнакомой женщине, которая сейчас как будто и нет вовсе. И, может быть, она уже растворилась в темноте. Но Вероника подает голос. — Мимикрия, — сироннее говорит она. — Я вспомнил умное слово. — Ну да, мимикрия. Она, знаешь ли... определила всю мою жизнь. Я выбирал самую неприметную одежду, говорил самые банальные слова, занимался самой незаметной работой, держался подальше от ярких людей, чтобы и меня рядом с ними чего доброго не заметили. Сделаться человеком-невидимкой, вот было бы счастье. Тогда я мог бы наблюдать за миром оттуда и в безопасной невидимости. И тогда, избавившись от страха, я, может быть, начал чувствовать любопытство к миру, к людям». недоверие хотя бы любопытство вот я копаюсь в древностях это мне интересно а почему потому что безопасно меня оттуда никто не может достать схватить убить пытать они недавно умерли сделав друг другу все зло на какое были способны ну а хуже всего мне кажется быть слепым тебя все видят а ты никого полная беззащитность я бы наверное с ума сошел от страха ждал что в любую секунду С любой стороны подкрадется кто-то с длинным шилом или с бритвой. «Алгофобия», — раздается из темноты голос Вероники. «Я не верю ушам». «С чего?» «Это еще одно умное слово. Все, что ты говоришь, — фон для нервного расстройства, для алгофобии. Думаю, ты сильно боишься боли, своей и чужой. Я медицинский закончила, психиатрию». Только не работала психиатром ни дня. — Ну как же, ведь я... На мгновение у меня спутываются мысли. «Э — -э, ты не на приеме. Расслабься, — мягко говорит Вероника. — Хочешь еще выпить? Где тут наш виски? Или наше? Я беру бутылку, стоящую у моих ног, и протягиваю в темноту. Рука Вероники натыкается на мой локоть, потом, скользнув ниже, находит бутылку, и мне кажется, ее ладонь прошлась по моей руке медленнее, чем нужно. И это был добрый, успокаивающий жест. Я слышу, как пробка, пискнув, покидает бутылку. Слышу, как Вероника пьет. — Вот, держи. Я нарочно протягиваю руку дальше и трогаю Веронику за плечо. Шерсть свитера мягкая, теплая изнутри. но я не решаюсь повторить ее жесты, просто беру бутылку. а Отчего-то я чуть не плачу, глотаю виски вместе с комом в горле. — Слушай, — говорит Вероника, — я подумала, раз для тебя нет ни чудовищ, ни призраков, ни всех этих темных сил, значит, и светлых сил тоже как бы нет. Ангелов-хранителей, святых, которые тебя защищают. — Не знаю, — вздыхаю я, — не знаю, может быть, я... Просто боюсь приоткрыться и почувствовать те другие миры. Мне вполне хватает и одного мира, чтобы бояться. Вот я и убедил себя в том, что никаких других нет. Ведь если опасности этого мира еще как-то можно предусмотреть, то как защититься от того, чего не видишь, не слышишь, не знаешь? Это еще хуже, чем слепота. Вообще-то я из верующей семьи молитвы выучил раньше детских стежков Я и сейчас молюсь утром и вечером. Кому, если честно, не знаю, хочется верить, что кто-то нас защищает от чудовищ, которые притаились где-то в тумане, выкопали для нас ямы, расставили ловушки. Хочется думать, что кто-то отважный и зрячий идет впереди и разгоняет их, и ведет нас безопасным путем. Но, похоже, никакой защиты нет, и все молитвы не больше, чем самоутешение. А вот беззащитность, реально, это я знаю хорошо. Мне было шесть лет. Я остался дома один, отец работал, мама отлучилась куда-то. Я прятался в своем любимом шкафу, были сумерки, почти темно. Но я думал, что вот если придет кто-то чужой и включит свет, и начнет искать меня, будет рыскать по комнате. Я умру от ужаса, раньше, чем он откроет шкаф. И тогда я подумал, надо сделать так, чтобы никто не смог... включить свет. Я знал, где у нас электричество, щиток, пробки, все такое. Когда газ-свет, отец там чинил. Я вылез из шкафа, нашел отвертку в инструментах. Я хотел открутить провода. Подвинул в коридоре тумбочку, дотянулся с нее до щитка, начал ковырять, ткнул куда-то. Там что-то бахнуло, засверкало. Я упал на пол и увидел, что над щитком горит стена, и огонь бежит вверх по обоим. Я пополз обратно в шкаф. Когда мать прибежала, через коридор уже нельзя было пройти. Мать полезла в окно. Дом у нас был маленький, но с высоким цоколем над старым лабазом. И улица тихая, деревянская окраина, колонны. Только бабки сбежались, соседние, и помочь было некому. Мать нашла меня в шкафу, передала кому-то в окно. Но когда сама вылезала, на кухне взорвался баллон с газом. Кран от баллона полетел и пробил ей сердце, будто кто-то прицелился. Я умолкаю. Понимаю, что говорю торопливо, сбивчиво. Да и кому я это говорю? Я в темноте один. Или все-таки не один? Вероника? Да. Почему все так? Не почему. «Просто случилось», — она говорит, как будто равнодушно но ее рука, находит мою, легонько пожимает и сразу отпускает. «А твой отец?» «Отец. Пожарники нашли отвертку в проводах. Отец тряс меня за плечи. Я ему уже все рассказал, а он тряс и тряс, потом отшвырнул просто. Нас знакомые пустили в свою баню, мы там спали. Икона обгоревшая осталась». отрады и утешения. Отец всю ночь молился и шепотом, и в голос почти кричал. — Я боялся, если молитвы не помогут, он меня убьет. Мы долго молчим. В полной темноте стен подземелья как будто нет, будто кругом бесконечная пустота. И мы летим, летим куда-то. — А твоему священнику ты рассказывал? В тихом голосе Вероники слышится сочувствие. — Отцу Глебу? — Нет, никому не рассказывал. Да он и не мой священник, просто работу дает. Я вот даже не знаю, на исповеди мне надо в этом каяться. — Грех это? — Конечно, грех. Но я не каялся никогда. Да и в чем каяться? В том, что не могу вернуться в тот день в тот шкаф. Сидел бы там и боялся без всяких глупостей, и сейчас все было бы по-другому. Кто может вернуть меня туда? — Бог? — Наверное, может, но он никогда так не делает. Опять молчим. Потом голос Вероники еще тише. — Он иногда делает. Бог или не знаю кто делает необычные вещи. Сегодня ты видел? — Что видел? Я не понимаю. — Тот мой приступ. На самом деле это была агония. Умирал Степа Егоров. Что? Какой Степа? Мальчик из двенадцатой палаты. Очень тяжело умирал. Я хотела помочь. И помогала. Но агония это другое, это невыносимо. Слушай, я могу брать их боль себе. Как будто раскрываюсь, и боль переливается в меня. Иногда часть, иногда вся. Молчишь? Не веришь? — Что? Я не знаю. Я, наверное, просто не понимаю, что ты говоришь. — Как? Как это бывает? Расскажи. — Рассказать? Это такие вещи, для которых и слов нет. Я говорю, раскрываюсь, подключаюсь, но это все не то. Своё тело по-другому ощущаю, как что-то бесформенное, мягкое, готовое принять чужую боль. Во мне как будто появляется место для нее. Нет, невозможно объяснить. Слушаю Веронику, и со мной происходит что-то странное. Я не сомневаюсь, что она говорит правду, но не могу поверить, что она говорит это мне. Кто я такой, чтобы знать это, чтобы прикасаться к этому? Почти помимо воли я тихо сползаю с ящика, на котором сидел и встаю на колени. Если б не было темно, я бы так и сделал, но Вероника не видит, и хорошо, а то могла бы подумать, что я спьяну. А я совсем не спьяну, хотя голова кружится, и в темноте все летит, и сердце лупит так, что она должна слышать. — Вероника, значит, ты каждый день? — Нет, — ее голос звучит так издалека. — Каждый день не получается, каждый день... Не выдержать. Я учусь. Этому можно учиться. Но боль такая разная, никогда не знаю, что будет. А вдруг умру? Труднее всего решиться. Я обманываю себя, говорю, что помогу немного и отключусь. Но потом все жальче и жальче. И когда я возвращаю им боль, получается, что уже я их мучаю, понимаешь? Зато какое счастье, если я отключаюсь. а боль к ним не возвращается, и приступ проходит. И все равно каждый раз — отчаяние. Стою у океана боли с пипеткой. Ну да, с жалкой пипеткой, с чайной ложкой. Ну, сколько я могу выпить? Скольким детям могу облегчить страдания? придумываю для них игры с болью, тоже от отчаяния, чтобы хоть так еще помогать. Составляю графики, с кем буду и когда. Сама же их ломаю, если вижу, что кому-то особенно плохо. Вот, смотри. По глазам бьет невыносимый свет. Несколько секунд ничего не вижу, потом соображаю, что Вероника включила телефон. Там какой-то список, имена, цифры. Видишь, час двадцать, час сорок. Столько могу терпеть. Больше не получается. Начинаю жалеть уже себя. И страх не дает. Кажется, Там есть какая-то опасная черта, точка невозврата. Вот, смотри, двадцать пять детей. Моих детей, которым я помогаю. Степа был самым тяжелым. Плохо так говорить, но я рада, что он ушел без боли. Не то чтобы рада, в общем, что смогла помочь. Когда ему осталось совсем чуть-чуть, приехали его родители. Мне пришлось убежать из палаты. Они, конечно, ничего не поняли, они видели, что Степа просто уснул. А я корчилась возле церкви, пока он не умер. «Эй, ты чего на коленях? Молился, что ли?» «Да ты слышал, что я говорила?» «О, Господи, слышал, конечно!» Я сажусь на пол у ног Вероники, сжимаю лоб пальцами. Все плывет на медленной карусели. В груди горький ком, который я так и не проглотил. «Нашла кому рассказывать», — говорю я. «Психопату, который до смерти боится боли». «И что? Может быть, как раз ты лучше всех поймешь?» Вероника наклоняется ко мне, говорит почти на ухо. «Слушай, я сейчас подумала. Весь мир болен алгофобией. Все боятся боли, все стараются защититься. Кто как может». Кто-то молится день и ночь, кто-то жрет лекарства тоннами, кто-то таскается повсюду с ротой охраны. Но все самообман. Защиты нет, ты прав. Ее нет в принципе. А главное, в чем ты прав. Никто не умеет превращать жизнь в кошмар лучше, чем мы. Мы сами. И не какие-нибудь потусторонние гады. Вероника опускает руку с телефоном. Свет рассеивается. — Сними очки, — говорит она. Что? Э -э — Что? Зачем? — Пожалуйста. Я хочу увидеть твое лицо без очков. — Снимай очки. Вероника расплывается, превращается в голубую туманность. — Я верю в свою способность читать по лицам. В голосе Вероники слышна извиняющаяся нотка. — Ну и как? — говорю я. — Ламброза был бы мной доволен. Вероника тихонько хмыкает. «Не знаю, как Ламброза, но у Минотавра бы точно аппетит пропал». Я тоже хмыкаю и чувствую, как ком в груди растворяется. Вероника резко меняет тон и говорит с горечью. «Ну да, психолог, как же. физиономистик А Зорину поверила». «А что Зорин?» — осторожно спрашиваю я. «За что ты его сегодня?» «Есть за что». — отрезала Вероника. — Потом расскажу когда-нибудь. — А ты, наверное, Бог знает, что мог подумать. И твой священник тоже. Я надеваю очки и долго смотрю на Веронику. Она не отводит глаз, но в них появляется недоумение. Она как будто удивлена, что я смог решиться на такой взгляд. Да я и сам удивлен не меньше. — Как странно, — говорю я. Мы уже откладываем что-то на потом. Значит, у нас может быть какой-нибудь потом? — Не знаю, — медленно говорит Вероника. — Как пойдет? На меня вдруг накатывает такая усталость, что впору лечь прямо на пол и спать. Смотрю на часы. Без четверти два. — Можешь тут остаться, — говорит Вероника. — Если не боишься. — Ах, да, ты не боишься. Спи на моем матрасе. Я пойду по в дежурку, а утром тебя выведу. Спасибо. Я пытаюсь улыбнуться, но сил хватает только на кислую гримасу. Вероника поднимается с матраса, и я сразу сажусь на него, будто только этого и ждал. Ноги не держат совсем. Слишком много для одного дня. Слишком много для одного разговора. Вероника поворачивается, чтобы уйти, и мне вдруг... Становится обидно за себя, за то, что я такой... Такой... Никакой. И хочется поблагодарить ее, сказать ей что-то на прощание. — Вероника! — окликаю я ее. «Что — Что? Она останавливается, но не оборачивается и как будто напряженно ждет чего-то. — Побудь еще минуту. — Зачем? — Я тебе стихи почитаю. — Стихи? В ее голосе появляется растерянность. «Ну да, стихи», — говорю я. «Чего ты так напряглась? Теперь уже я не предлагаю ничего страшного. Просто стихи». «Ну, почитай». Она так и не оборачивается, и мне ничего не остается, как читать ей в спину. «Умирал весенний день, и просил он Бога, жизнь короткую мою, ты продли немного». Я работал, не ленясь, для весны хозяйки. Первоцветы рассыпал по полям лужайкам. Плавил снег и гнал ручьи, и будил деревья. Направлял к родным местам журавлей, кочевья. Боже, смилуйся, теперь ждет меня свидание С ночью, с моей, встречи и прощания. В долгих сумерках позволь нам продлить объятия. Наготу ее не прячь, ты под звездным платьем. Знаю, так уж суждено, Боже милосердный, Ложе брачное мое станет ложем смертным. Но угаснуть без тоски не смогу я, Боже. Сердце любящее мне ревность сжет и гложет, Ведь едва начнет заря в небе заниматься, Ночь моя другому дню будет отдаваться. Вероника долго молчит, и все не оборачивается. В слабом свете телефона я вижу только ее размытый силуэт. Наконец она тихо говорит. — И что это было? — Не могу понять. Она сердится? — Господи, да я говорю же, ничего. Просто стихи. — А чьи? Мои. — Сегодня утром сочинил. Прости, конечно. Сырые еще. Она опять долго молчит, потом произносит «Поздно уже». И идет к двери, так и не оглянувшись, унося голубой ореол телефонного света. Я нахожу на полу пальто, чтобы укрыться им, и как сноп валюсь на матрас. Сил нет даже разуться. Скрипит и бухает дверь, и я остаюсь один. На грани гаснущего сознания мерцает мысль, что надо было помочь Веронике справиться с тяжелой дверью. Потом всплывают уже совсем сонные мысли про какие-то ключи от какой-то важной двери. Накатывает удивление, что они сейчас почему-то оказались у Вероники, и что я вроде как избранный, допущенный в это чудесное место, в котором так темно и тихо, и так похоже на блаженное предвечное небытие. где не было ни страха, ни боли. Потом в темноте загораются свечи. Их ряды, как огни взлетной полосы. Я стою в начале длинной прямой галереи. В слабом мерсании свечей можно разглядеть справа и слева ряды колонн, уходящих вдаль и вверх, в темноту. Не то к невидимому потолку, не то к непроглядно черному небу. Мимо меня идут люди, Все в одном направлении, вперед по галереи. Одеты они странно. Кто в тулупах, кто в футболках, а кто и вовсе в пижамах. Я вижу, что на мне мое потрепанное пальто, наброшенное на плечи, а под ним голубая медицинская роба. Меня это ничуть не смущает. Наоборот, я уверен, что одет как надо. Люди, обгоняющие меня, спешат, почти бегут и удивленно оглядываются. А почему я стою? Метро. Думаю я Это толпа в метро Я не хочу бежать со всеми Но едва делаю шаг Людской поток подхватывает меня Заражает торопливым движением И вот я уже стараюсь Не отстать от других Теперь я понимаю Нас гонит вперед необычная будничная спешка О волнении и страх Все хотят, чтобы что-то поскорее прояснилось Определилось Решилось Свечи мелькают справа и слева просветах толпы. Маячат впереди чьи-то спины. От быстрой ходьбы и волнения сбивается дыхание, колотится сердце, но я успокаиваю себя, говорю себе, там, куда мы идем, я смогу вести себя правильно. Не растеряюсь и не оплошаю. Колонны галереи разбегаются в стороны, превращаются в колоннаду большого зала, заполненного людьми. Мы спускаемся в него по широкой лестнице. Здесь намного светлее, Видно, как людское море колышется от края до края зала. Пришедшие вместе со мной беспокойно оглядываются, пытаются понять, где встать, что делать, чего ждать. Я смотрю вверх и вижу белый купол, накрывающий зал. В его высшей точке круглое отверстие, и оттуда, прорезая сумрак, падает столб света и упирается в белые плиты пола. Это световое пятно горит нестерпимо ярко. Люди сторонятся его, стараются уйти в тень, слиться с толпой. Мне жалок и неприятен их страх, и я понимаю, что тоже готов поддаться ему. И вдруг я слышу голос, веселый, смелый, которым я старался говорить с Вероникой, и понимаю, что это мой голос, мой новый голос, и я говорю себе. «Ну вот что, в конце концов, это мой сон, я могу делать, что хочу». И как только я произношу это, сразу становлюсь всемогущим, неуязвимым, бесстрашным. Какое это счастье, какое освобождение, и как просто всего лишь догадаться, что это мой сон. Немедля я шагаю вперед и встаю прямо в луч кипящего света. Я больше не вижу и не слышу никого вокруг, но понимаю, что толпа затаилась и ждет. Потом угадываю в толпе новое движение. Ко мне идет человек в длинной рясе. Сначала мне кажется, что это отец Глеб и меня на миг охватывает паника, что если он потребует от меня исповеди, и все эти люди будут слушать. Но подошедшее оказывается незнакомым мужчиной, молодым, розовощеким и белобрысым настолько, что его можно назвать альбиносом. Его короткие белые волосы, белые брови и белая поросль на щеках ярко вспыхивают, как только он оказывается вместе со мной в луче света». В звенящей тишине Альбинос смотрит на меня прозрачно-голубыми глазами. Я спокойно жду. Я знаю, что он скажет. «Надо просить прощения», — тихо говорит Альбинос. «Это звучит не как приказ, а скорее как вежливая подсказка. И теперь мне нужно выбрать правильный тон, чтобы ответить. Мой голос не должен звучать ни надменно, ни дерзко, ни гордо». но и робких просительных нот в нем быть не должно. Пожалуй, лучше всего говорить так, будто я доверяю близкому человеку что-то важное, ценное. Я знаю, что нас напряженно слушают сотни ушей, но мне нужно об этом забыть. Это мое дело и мой разговор. Я пришел сюда не для того, чтобы просить прощения. Я пришел, чтобы простить... «Ну вот, я сказал, что хотел, и мой голос, кажется, прозвучал как надо. Но Альбинос продолжает смотреть, будто ждет продолжения. И по мере того, как я молчу, его глаза становятся печальными». «Ну что ж», — говорит он наконец, — «простить это доброе намерение. Это и правду важно. Но есть одно затруднение. Ты сейчас сам все придумываешь и говоришь сам с собой». Ты боишься довериться? Так ничего не получится. Он поднимает свою белую альбиносью руку и заслоняется от света. На его покатном лбу я вижу кабельки пота. Солнечные лучи, правда, обжигающий жарок. Мне становится не по себе. Облегчение сменяется тревогой. Как я не старался, я все-таки, видимо, был дерзок. И все эти люди, что они обо мне подумают, простят ли мое высокомерие. Но главный альбинос прав. Я не смогу сам все придумать и сам все решить. Надо перестать тут командовать. Но мне так страшно выпустить этот сон, такой важный сон, из-под контроля. Да и что теперь делать? Сказать, ну ладно, простите меня, раз так, и научить, как быть? Глупо, стыдно. Нет, я все испортил. Но Альбинос еще стоит передо мной, и его глаза полны сочувствия. «Знаешь что?» — говорит он. «Попробуй не быть таким угрюмым». «Что? Угрюмым? Не быть угрюмым?» «Я едва сдерживаю стон разочарования». «Вот так откровение! Да этот белобрысый просто ничего не знает обо мне, о моей жизни. Вообще не знает, что у нас творится». «А насчет прощения», — продолжает он так же негромко, «ты пока не берись за такие трудные вещи. Начни с малого». А там уж как пойдет. Глаза Альбиноса под белыми ресницами улыбаются. Кажется, он вот-вот подмигнет мне. Но он отступает из солнечного круга, поворачивается и идет прочь. Толпа приходит в движение. По ней проносится вздох облегчения. Ох, все не так уж и страшно. Альбинос удаляется по людскому коридору, и мне кажется, он уходит торопливо, словно боится, что я еще что-нибудь скажу или что-то еще произойдет и испортит сделанное.